Глава 13. Солнце совсем недавно выкатилось из-за горизонта, окрашивая небо на востоке в золотисто-алые тона. Было раннее утро, то самое время, когда с вершины центральной башни цитадели видна вся красота пробуждающегося мира. Но сегодня хозяин кабинета пришел сюда не для того, чтобы насладиться этим завораживающим зрелищем. Сегодня покачнулись чаши весов, и от того, как они замрут вновь, зависело многое. Гонец неуверенно мялся у дверей, не смея поднять глаза на верховного жреца Ильтаира, не смея наблюдать, как пантифик неторопливо и очень внимательно читает принесенное послание. Но даже если бы гонец не сводил с него глаз, он прочел бы на его лице лишь выражение суровой озабоченности. Он ни за что не заметил бы, мелькнувший лишь на мгновение в глазах верховного жреца, торжествующий огонёк. «Ты принес дурные вести, посланец!» Наконец веско произнес понтифик, и тот инстинктивно вжал голову в плечи. «Но милостью Ильтаира все поправимо. Я не буду тратить время на написание ответа. Скачи и передай императору, что я со всей возможной поспешностью отправляюсь в столицу». Чтобы помочь найти моего возлюбленного внука и жестоко покарать виновных в преступлении против хранителей равновесия, мои люди окажут любую помощь и содействие, которое потребуется. А отряд видящих немедленно присоединится к поискам. Слушаюсь, Ваше святейшество. — отчеканил гонец и с поклоном покинул приемную. — Что ж, игра началась. Прикрыв глаза, тихо произнес понтифик, когда за ним закрылась дверь. — Верховная жрица! Прибыл гонец императора! — с поклоном доложил вошедший страж. — Пусть ждет. Я приму его позже в тронном зале. Отстраненно кивнула ада. Простите, госпожа, но посланец просит немедленной аудиенции, смущенно произнес страж. Ада, наконец, оторвала взгляд от разложенной на столе карты империи и нахмурила брови. С чего бы такая срочность? Недоуменно произнесла она. Эрик, что в сегодняшних депешах столичного подразделения разведки? Танцующий замялся. Во вчерашних не было ничего стоящего, а сегодняшний я еще просмотреть не успел, наконец пробормотал он. Вот что бывает, когда сведения стекаются в руки, больше привыкшие работать с оружием, чем с бумагами. С легким раздражением произнесла ада. Пусть депеши принесут сюда. Я просмотрю их сама. Я уже распорядился, ведущая. Бумаги сейчас доставят, угрюмо ответил задетый за живое Эрик. Ада рассеянно кивнула, погрузившись в свои мысли и мрачнее с каждой минутой. Танцующий с мечами, заметив ее реакцию, скрипнул зубами и отвел глаза. Ты думаешь о нем? Ты сравниваешь меня с ним и думаешь, что он бы справился лучше? Ты опять вспоминаешь его? «Даже после попытки тебя убить, даже после предательства, даже после побега! Его нет рядом, но я все равно борюсь с ним за место в твоем сердце и раз за разом проигрываю бой!» С бессильным бешенством подумал он. Дверь неслышно отворилась, и в зал совета прошмыгнул Дик. Увидев ведающую, он нерешительно замялся у входа. Ада поманила его пальцем, и лицо ее посветлело. Мальчик сделал несколько шагов и преклонил колено. — Да прибудет с великой жрицей благословение Аусеклиса! — звонким голосом произнес он. Ада благосклонно кивнула, принимая приветствие, и он, повинуясь ее жесту, поднялся и с поклоном положил на стол бумаги. — Что сегодня интересного в отчетах столичной разведки? Невинным голосом поинтересовалась ведущая. Дик, не сразу поняв, что вопрос обращен к нему, удивленно захлопал глазами. «Я не знаю. Мне не разрешено читать секретные документы», неуверенно проговорил он, из-под тишка взглянув на мрачное лицо Эрика. «Да я знаю, и непременно поверила бы, что ты их не читал, не будь у тебя способностей ищущего. Но тот, кому даром...» «Предназначено носить гемму с руной Эйваз, никогда не упустит информацию, саму идущую в руки», — усмехнулась Ада. «Не так ли?» Дик растерянно молчал, судорожно соображая, стоит ли отпираться дальше. «Ну же, у меня нет времени на чтение депеш, а я должна знать, что происходит в столице», — нетерпеливо потребовала ведающая. И Дик решился. Одно из наших столичных подразделений сообщает, что сегодня ночью из императорского дворца при неизвестных обстоятельствах был похищен принц Лукас. Вся гвардия и стража поднята на ноги. По всему Ассириту идут обыски, но на момент написания доклада никаких деталей людям императора выяснить так и не удалось. Принц исчез бесследно. Неизвестно даже, жив он или мертв. Наше столичное подразделение начало собственное расследование. Его глава, Реймонд Грант, от чьего имени написано депеша, выражает опасения, считая сложившуюся ситуацию потенциально опасной, и запрашивает разрешение на задействование всех каналов разведки для собственной поисковой операции. Отчеты остальных столичных подразделений поступили немного позже, но не содержат никаких новых сведений депеша реймонда гранта наиболее информативно на одном дыхании выпалил он в зале повисла напряженная тишина ада слушала замерев как изваяние сжимая подлокотники кресла так что побелели костяшки пальцев это плохо одними губами произнесла она когда дик закончил это очень плохо и посланец хранителей уже здесь?» «Слишком быстро!» «Кому понадобилось похищать сына императора?» «Это же чистое самоубийство!» — удивился танцующий с мечами. Ведающая встала и прошлась по залу, задумчиво глядя себе под ноги. «Как знать!» — негромко проговорила она и обратилась к танцующему. «Эрик!» «Надо срочно просмотреть донесения из остальных доменов. Возможно, в них всплывет какая-то информация о принце». «Слушаю, следующее, кивнул он, поднимаясь с кресла. «И забирай с собой наше юное дарование. Пусть помогает тебе искать сведения. У него это отлично получается», — сказала Ада и, повернувшись к Дику, добавила. «Надеюсь, тебе не нужно напоминать о степени секретности» доверяемой тебе информации, и об ответственности за ее разглашение. Дик яростно замотал головой, и ведущая улыбнулась ему одними глазами. Она не призналась бы в этом и самой себе, но парнишка напоминал ей того, о ком она запретила себе даже думать. Когда за ними закрылись двери, Ада прижалась лбом к сплетенным пальцам рук, собирая разрозненные мысли, концентрируясь и сосредотачиваясь. Через пару минут она подняла голову, будто вынырнула из холодной воды, встряхнулась и передала мысленный приказ стражам впустить посланца-хранителей. Вошедший в зал совета человек-императора не был простым гонцом. Это Ада поняла сразу. По твердой уверенной походке... По гордой посадке головы, потому с какой легкостью и изяществом вошедший преклонил колено в церемониальном приветствии, она сразу опознала в прибывшем придворного вельможу. Когда же он поднял голову, ведающая поняла, что не ошиблась. «Приветствую главу великого темного клана! Да пребудет вечно благоволение Аусеклиса с прекраснейшей из его жриц!» «Герцог! Какая неожиданная встреча!» — улыбнулась Ада, жестом позволяя ему подняться. «Давно ли император разжаловал вас в гонцы? Герцог Ивардагвара, молодой статный красавец, любимец женщин, дебашир и дуэлянт, принадлежал к одному из древнейших родов Асирита и входил в ближний круг императора. Всегда безукоризненно любезный» отчаянно бесстрашный и бесшабашный ивар был своим в любом обществе и мог с одинаковой легкостью ухлестывать как за знатной аристократкой так и за ее безродной служанкой однако несмотря на свою репутацию одного из главных придворных лавеласов он отнюдь не был легкомысленной пустышкой которой стремился казаться Уведающий, не раз общавшись с ним в Ассирите, давно создалось впечатление, что герцог не только обладает живым острым умом, но и подозрительно хорошо осведомлен. Как впоследствии оказалось, она не ошиблась. Райн нашел сведения, подтверждающие, что Ивар весьма вероятно занимает значительное положение в агентурной сети императорской разведки если вообще не является ее главой. «Райан! Ну надо же опять! Стереть из памяти, выкинуть, забыть!» Голос Ивара вывел ее из задумчивости. «Да простит, великая жрица, мою дерзость. Но когда обязанности гонца позволяют лицезреть неземное совершенство, эта должность может быть лишь величайшей наградой» галантно поклонившись, произнес вельможа. На его губах играла та загадочная полуулыбка, что свела с ума половину придворных дам, а на лице застыло легкомысленное выражение. Но серые глаза смотрели пронзительно и серьезно. «Что же заставило императора наградить вас несколькими часами бешеной скачки по ночным дорогам?» — поинтересовалась Адда, пропустив мимо ушей неприкрытую лесть. «Простым смертным не дано знать причин решений великих, но, полагаю, объяснения найдутся здесь», — произнес Ивар, и на секунду в его глазах мелькнуло странное выражение, похожее на затаённый страх. Ада внутренне подобралась. Когда он шагнул вперед и с поклоном положил на стол свиток, и маленькую черную коробку. Она сломала сургуч и краем глаза отметила, что Ивар не сводит внимательного взгляда с ее лица. Тщательно контролируя эмоции, ада развернула свиток. Верховная жрица темного клана от хранителя равновесия мира. Сегодня ночью было совершено преступление. Преступление против императорского дома чье правление освящено волей обоих богов. Преступление против хранителей равновесия. Преступление, карая которое прольются реки крови. Сейчас еще не поздно все остановить. Сейчас еще есть выбор. Сейчас еще могут умереть лишь немногие, поднявшие руку на наследного принца. Если мой сын живым и невредимым, Вернется во дворец, клянусь именем Ильтаира Светозарного и Аусеклиса Предвечного, так и будет. Если же этого не случится, хранители войдут в храм двух начал и воззовут к Высшим, дабы владыка Света и владыка тьмы узнали, что равновесие нарушено, и тогда свершится неизбежное. Какими бы ни были? Изначально цели, приступивших закон, им следует еще раз взвесить последствия. Если мой сын умрет, за каждую каплю его крови я возьму десятки жизней. Мудрый выберет и поступит правильно. скрипту Еще одна ошибка будет стоить начавшему эту игру Слишком дорого, а ту, что уже совершена, я в подтверждении своих слов высылаю в дар. С каменным лицом ада открыла черную коробку. В ней лежал фарфоровый солдатик, раскрашенный в цвета императорской гвардии.